Кое-какие доказательства у нас имеются, — думал он, микропленка, например. Но я готов поклясться, что Тибор Сюч не скажет ни одного лишнего слова. Признает, что изготовил снимки, но будет уверять, что сделал это один-единственный раз, да и то неудачно. Шалго закурил сигару и стал смотреть на серую полосу бетонного шоссе. — Но в общем, результаты не так уж плохи, — продолжал рассуждать он сам с собой. С помощью Хубера нам удалось выявить агентурную сеть Меннеля, мы арестовали и двух террористов, а также Тибора и биату и, наконец, если моя версия правильна, то скоро разоблачим и убийцу. Фельмери даже не предполагает, какой сюрприз подготовила для нас дактилоскопическая лаборатория. На плане виллы обнаружены отпечатки пальцев Виктора Меннеля и бланки Табори. А это означает, что план привез с собой Меннель. Теперь все зависит от того, что удастся раскопать в архитектурном отделе балатон Фюреда. Ясно, что Хубер скрывает от нас что-то весьма важное. Машина остановилась перед зданием Фюродского совета. «Вызови сюда двух оперативных работников», — сказал Шалго лейтенанту Фельмери. «Пусть отвезут эту влюбленную парочку в Веспрем в управление внутренних дел. Будет еще время побеседовать с ними». Через четверть часа шалго и фельмери уже были в заполненном шкафами и стеллажами архиве городского архитектурного отдела, где с утра бригада из шести человек изучала все когда-либо выданные разрешения на строительство, строительные проекты, поэтажные планы частных домов и вилл. На сцене висел увеличенный план неизвестной виллы. Помимо архивариуса и двух сотрудников архитектурного отдела в поисках участвовали три оперативных работника местной милиции. «Пока ничего», — сказал старший лейтенант Фекеты. «Придется искать дальше», — проговорил Шалго. «Нужно найти, товарищи, нужно!» К Шалго подошел один из работников архива. — Доктор Ямбар, — представился он, подавая руку, — у меня есть дельное предложение. Я уже говорил о нем товарищу старшему лейтенанту, но он ссылается на конспирацию, на всякие там указания. — А в чем дело? — спросил Шалго, с интересом взглянув на доктора Ямбара. — Вы знаете, так мы и за неделю ничего не найдем. Вы предполагаете, что здание на этом плане вилла в балатон Совершенно верно, подтвердил Фельмери. Вы инженер-строитель? Нет, я инженер общего профиля, но достаточно разбираюсь в архитектуре и строительстве. И могу уверенно сказать, что, судя по планировке, вилла построена в 30-х годах. В те годы были модной террасой с которых можно было попасть сразу в дом, на чердак и в подвал. А предложение мое вот какое. Надо обратиться к товарищу Болдежару. Он сейчас на пенсии, но сорок лет без перерыва проработал здесь. Он знает все здания в округе, может даже сказать, кто и когда, на основе каких разрешений их перестраивал. К тому же у старика поразительная память, уверяю вас. Стоит ему только взглянуть на план, он тотчас же скажет, что это за вилла. Что ж, в этом есть рациональное зерно, согласился Шалгу, товарищ старший лейтенант. Прогуляйтесь-ка вместе с доктором Ямбаром к Болдижару. пригласите его к нам.